Глава двадцать Его нет, Алиса Игоревна. Ульфа увели на прогулку. На прогулку, значит. Поджала губы и, кивнув Захару, направилась обратно в дом. Решил прибрать к рукам моего пса. Сволочь! Знала, куда Влад увел питомца. Но идти к пруду категорически не хотела, поэтому молча вошла в дом, надеясь, что в семь утра не встречу никого, кроме прислуги. Кто же ждал... Что мужчина из прошлого встает так рано? Раньше его было не поднять и раньше обеда, а сейчас надо же? Доброе утро. Холодный голос Сережи вполне соответствовал улыбке, и я не знала, как реагировать на его приветствие. Проигнорировать? Решив, что рано или поздно все равно придется с ним говорить, холодно кивнула и вошла в столовую, где мы обычно завтракали. Не знала, что ты еще дома. Кремовые брюки свободного кроя гармонировали с блузкой на тон светлее, и Сережа остался доволен моим внешним видом, хотя виду не подал. Я же, в свою очередь, до зубовного скрежета устала рядиться, как Барби, но, избегая новых поводов для ссор, решила потерпеть. Всего год-полтора, и я обрету долгожданную свободу. «Решил дождаться тебя и удостовериться, что ты не забыла о нашем уговоре». Метнула вопросительный взгляд в сторону жениха, Отмечая, что он сегодня выглядит особенно довольным. Ты хотела извиниться перед Ксюшей. Стиснула зубы, вспомнив вчерашний разговор, и аппетит пропал. Но я все равно села за длинный стол, накрытый белоснежной скатертью, и, взяв со стола салфетку, чинно расправила ее на коленях. Я полагаю, наша гостья еще спит. Главное — сохранять спокойствие. Это его взбесит, но он не сможет меня спровоцировать. Я звонил твоему гинекологу. Я поперхнулась водой и, отставив стакан, закашлялась, наконец понимая причину его хорошего настроения. Сволочь, справки навел. Сейчас семь утра. Как минимум невежливо беспокоить людей в такую рань. За те деньги, что я ей плачу, она должна быть готова отвечать на звонки круглосуточно. Равнодушно пожала плечами, мысленно ища отговорку. Вера наверняка сказала ему о начавшейся овуляции. И теперь я просто не имею права отлынивать от исполнения своей части уговора. Что бы я ни сказала, Сережа будет настаивать на том, чтобы я вернулась в нашу спальню. «Я отдал приказ горничной. Она уже начала перевозить твои вещи обратно». А вот это уже перебор. Поднялась из-за стола и, швырнув на него салфетку, метнула в сторону жениха сердитый взгляд. В этом не было необходимости. Чтобы зачать наследника, совсем не обязательно спать в одной постели всю ночь». Утро было окончательно испорчено, и я с удовольствием решила отыграться на Сереже, раз он наплевал на мое мнение. Да и вообще безопаснее в нашем случае использовать эко, так что предлагаю рассмотреть такой вариант. Раз прошлые попытки зачать ребенка провалились, тебе следовало обсудить с моим гинекологом и этот вопрос. Так что будь добр, сделай это как можно скорее, пока вероятность забеременеть еще высока. Развернулась, чтобы уйти но наткнулась на массивную фигуру Влада. Он явно все слышал, потому что на лице блуждала едва уловимая улыбка. «Доброе утро!» Его слова нарушили звенящую тишину, и я оттолкнула мужчину из прошлого и вылетела из кухни.